Глава 19. Вполне разделяя мнение своего вице-канцлера, император Карл VI на следующий день призвал в тайную конференцию принца Евгения, графа Шенборна и графа Штеренберга для обсуждения странного вопроса по делу русского царевича Алексея Петровича. Решение конференции – не могло быть сомнительным при веском влиянии вице-канцлера и ввиду заявления императора господам-членам обратить особенное внимание на требования родства, императорского достоинства и христианской любви. Вечером этого же дня граф Шенборн лично объявил царевичу резолюцию императора на доклад тайной конференции, смысл которой состоял в том, что его императорское величество по великодушию своему, родству и христианской любви готов оказать царевичу покровительство, но с тем непременным условием, чтобы царевич не искал случая свидеться с императором и сохранял бы строжайшее инкогнито. Такая резолюция императора огорчила царевича. Не того он ожидал от царственного свояка которому ехал с полной уверенностью встретить открытый и добрый прием и с твердую надеждой при щедрой помощи венского двора провести спокойно тревожное время до возвращения своего в отечество после смерти отца. Правда, ему обещали покровительство, но какое-то странное, секретное, трусливое, недостойное ни покровительствующего, ни покровительствуемого. Мало того, граф Шенборн высказал волю императора на другой же день ранним утром перевести царевича из Вены, где по частым наездам русских было невозможно соблюдение строгого инкогнито в местечко Вейербург за шесть миль от столицы впредь до того времени, когда изберется такое надежное убежище, в котором бы его пребывание сохранялось никому неизвестным. Царевич не протестовал. Он только умолял не выдавать его отцу и не отсылать куда-нибудь в Богемию или Венгрию, где язык и религия скоро бы его выдали и где было бы легче его захватить агентом отца. Прощаясь, вице-канцлер обещал царевичу и денежную помощь, но скудную, неопределенную, далеко не ту, на какую надеялся царевич и на какую намекал в либаве Александр Васильевич. Царевича перевезли в Вейербург, но так как и здесь, поблизости столицы, пребывание не казалось безопасным, то вице-канцлер стал придумывать, куда схоронить бы гостя, не оставив никаких следов. Думал, думал находчивый граф Шенборн и, наконец, додумался до остроумной идеи, сочинить из русского царевича немецкого государственного преступника, засадить его в Эренберг, в гористой местности Верхнего Тироля, куда бы не могли проникнуть московские лазутчики. Император одобрил остроумную идею вице-канцлера и нашел ее вполне основательной. Разве не пропадали беспокойные люди бесследно, до того бесследно, что память о них сохранялась только разве в одном вечно памятливом сердце матери. Вместе с окончательным выбором резиденции для русского царевича император пожелал иметь документальное свидетельство о намерениях царевича, о причинах, побудивших его к бегству и о положении детей, племянника и племянницы своей жены. И вот через несколько времени в Вейербург, Как будто случайно приехал один из приближенных и доверенных министров императора с объявлением царевичу о перевозе его в Эренберг и с приглашением изложить обстоятельный ответ на три пункта, формулированные с немецкой аккуратностью. Кроме этого поручения, министр привез царевичу небольшую денежную помощь и личный подарок императора. Кошелек для часов с цепочкой и печатью. Царевич обрадовался новому распоряжению как положительному доказательству готовности императора принять в нем участие и защитить.